Глоссарий. Одна лига равна 3 милям, равна 24 фурлонгам, равна 4828 метрам. Аздора Самая длинная по протяженности и самая полноводная река на материке. Направление течения, если не принимать во внимание многочисленные изгибы русла, то с запада на восток. Единственная река, пересекающая пограничную стену, и несущая свои воды до восточного побережья, где впадает в океан. Ван. Данная приставка в имени означает принадлежность к дворянскому роду. Дворянином можно родиться, либо получить титул за особые заслуги перед короной. Гангрис. Это одновременно название острова и расположенного на нем города. Родовое владение рода Ван Лигас. На протяжении 12 поколений, владевших островом Гангрис,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 По принципу капля камень точит. Дикие земли возникли в результате чудовищной войны магов за несколько столетий до описываемых событий. Зигхадор, буквальный перевод с гноми языка, камень-друг, метательный снаряд, используемый только подгорным народом. Инкиртиал, портовый город, столица западных провинций. Город был полностью разрушен и затоплен морскими водами в результате чудовищного катаклизма. Искусство – старое обозначение некромантии, сокровенное знание, дарованное самим Маргратом. Знание – неврожденный магический дар, как управлять потоками жизненной энергии. В настоящее время искусство забыто и запрещено Святой Церковью Создателя. Квали – в грубом переводе с языка подгорного народа «леди», «мисс», «юная госпожа» принятое вежливое обращение к незамужней особе женского пола. Ледяные клыки – огромный горный массив, расположенный на северном побережье Ядовитого моря. До возникновения диких земель в ледяных клыках из разумных рас обитали только пещерные гоблины. В настоящее время о происходящем в окрестностях ледяных клыков ничего не известно. Это самое сердце шурских территорий. Марград – древнее божество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 Орден искореняющих ересь. Церковный орден, занимающийся выявлением и уничтожением нежити. По своей сути выполняет миссии сугубо ясные и четкие – найти и уничтожить. Символ ордена – красный молот, использующийся достаточно редко, и тонкий красный пояс или плетеный шнур. Орден привратников. Церковный орден, члены которого охраняют пограничную стену от нечисти и проверяют каждого, кто приходит со стороны диких земель. Авторитет Ордена Привратников особенно высок в пограничных городах и форпостах. Отличительный знак Ордена – изображение ключа. Принадлежащие к Ордену священники носят на поясах вырезанный из дерева ключ. Орден Привратников считается одним из самых влиятельных Орденов Церкви и одновременно самым закрытым. Подгорный народ. Так называют себя гномы, но среди людей название не прижилось. За глаза гномов включат коротышками или бородачами. Достаточно популярное словосочетание – скрытный народец. Гномы и правда отличаются большой скрытностью и не любят распространяться о внутреннем бытии и ремесленных секретах. Радхи, жрецы Марграта, приносящие ему обильные жертвоприношения и практикующие искусство. Сильгала некогда процветающий город на морском побережье. Покорен и уничтожен армией мятежников под предводительством риза мертвящего. Сильгала так никогда и не была отстроена заново. Снежные сгархи – это огромные хищные животные размером с медведя и грации кошки, обитающие в диких землях. Особенность сгархов – они охотятся только в зимний период,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 Шурды – некроманты. Некоторые из них владеют магией духов. Именно с помощью нее проводится обряд подчинения снежных сгархов. По сути, являются вождями племен. Люди. Алариса ван Ферсис. Баронесса из рода Ферсис. Дочь незаконно рожденного сына, лорда ван Ферсис. В юном возрасте попала в дикие земли. Чудом спаслась от смерти во время атаки шурдов на поселение и была спасена отрядом кориса ванысир. Защитник, он же ненавистный, он же убийца Тариса. Настоящее имя Листир Простолюдин. До начала восстания в западных провинциях служил в личной гвардии императора Мазирана. Находился на особом счету у императора. Однажды предотвратил покушение на владыку Мазирана. Навечно вошел в историю как человек, убивший Тариса Некроманта, и как человек, Командующий героической обороны твердыни от многократно превосходящих сил противника. Популярность защитника в народе весьма велика. Церковь Создателя причислила его к Клику Святых и объявила мученикам Кассиус Ван Лигас, последний владыка острова Гангрис, отличался громадным ростом и массивным телосложением, обладал магическим даром, примкнул к отряду защитника. Пал в одной из схваток и был похоронен в Диких Землях. Квинтес ван Лорг, дворянин, служивший лорду Ванферсис, не обладает магическим даром. Родился простолюдином в семье рыбака. В 14-летнем возрасте убил собственного отца и ударился в бега. Спустя 5 лет появился в столице уже с дворянским титулом и невероятными физическими возможностями. Пал в битве с Черным Сгархом у стен поселения барона Ван Иссир. Сестера Ван Лорг, баронесса из не самого древнего рода, отличалась редкостной красотой, была любимой фавориткой короля, погибла в подземной пещере, где невольно оказалась, спасаясь от нежити и шурдов. Более подробно ее история описана в книге «Крепость надежды». Лорд Ван Ферсис, глава рода, некромант, в настоящее время томится в застенках святой церкви. Продолжительное время обладал древним артефактом, младшим близнецом, изогнутым костяным кинжалом с ярким желтым камнем в навершии рукояти. Рис-мертвящий, он же рис-душегуб, рис-детоубийца, печально известный полководец и душегуб времен войны между восставшими западными провинциями и империей. Больше десяти лет содержался в особой церковной лечебнице для душевнобольных, откуда был выпущен по приказу наместника Тариса Вансанти. Люто ненавидит церковь создателя. Особо приближенное к Тарису некроманту лицо. С охотой выполнял самые кровавые задания своего повелителя. Выжигание деревень, убийство мирных жителей и захват детей для проведения специальных ритуалов некромантии. Несмотря на столь чудовищную славу монстра, его книга-наставление «Путь к непобедимости» До сих пор является непрезойденным трудом по тактике и стратегии ведения войны. Ситас Ван Мерти. Ментальный маг, некогда служивший лорду Ван Ферсис. После позорного поражения у поселения Ван Исер бежал прочь. С помощью своего дара успешно преодолел Дикие Земли и добрался до Пограничной Стены. Тарис Некромант, он же младший принц Тарис Ван Санти. Знаменит тем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 Диса Беспалый, младший военный вождь Шурдов, имеет врожденную ущербность. На левой руке нет пальцев. Нерожденный, предводитель Шурдов, мощный разум и чедушная, нежизнеспособная телесная оболочка, чья жизнь поддерживается лишь благодаря постоянной физической связи с матерью через неразорванную поповину, откуда и получил имя нерожденный никогда не покидает расположенную под ледяными клыками пещеру с термальным источником, что не мешает ему править своими сородичами железной рукой. Старейшина Гехар, один из великих военных вождей шурдов, искусный некромант, возглавлял и умело управлял шурдскими войсками в многочисленных стычках у пограничной стены. Под его предводительством были уничтожены И сожжены четыре человеческих поселения на территории Диких Земель. Исполняя приказ Нерожденного, отправился с карательной миссией к небольшому человеческому поселению, расположенному в центре скалы Подкова, где пал от руки Квинта Ванлорка. Тело Гехара было сожжено в общем погребальном костре безо всяких почестей. Пещерные гоблины. Горки. Пещерный гоблин. Участвовал в осаде поселения барона Кореса Ванысер, где был пленен защитниками. Нежить и прочие магические создания или измененные создания. Киртрасы. Нежить, созданная самим тарисом. Внешне походит на обычных костяных пауков, но значительно превышает их по размеру и силе, созданные из жизненной энергии и останков детей, обладают способностью развиваться и обучаться. Подчинялись лишь самому Тарису, после его смерти никому, не видят разницы между людьми и шурдами, уничтожая и тех, и других, безжалостно расправляются со своими младшими собратьями, костяными пауками. Костяной паук – ужасная тварь, нежить, состоящая из различных обломков костей и черепа, творение шурдских шаманов. Костяные пауки особенно опасны в большом количестве. В одиночку представляют опасность только для малочисленной группы. Ледяной убийца. Ледяной голем, созданный магами для диверсионно-партизанских действий против живой силы противника. Обычно действует группа из трех-четырех големов. Ледяные убийцы широко применялись во время последней войны магов. Существенный недостаток действенен лишь в зимнее время. Считается, что ледяные убийцы были полностью уничтожены в битве на острове Гангрис. Некоторые книжные источники предполагают, что создателем ледяных големов, иначе ледяных убийц, были не имперские маги, а последний владыка острова Гангрис Кассиус Ван Лигас. В данное время секрет создания этих магических существ полностью утерян. Темные сгархи. Шаманы Шурдов проводят темные обряды над детенышами снежных сгарков, подчиняя их себе. После таких обрядов белоснежная шкура сгархов становится пепельно-серой, иногда черный, Магически измененный сгарх полностью подчинен воле шаманов. Размерами и силой превосходит снежных сгархов, но уступает им в скорости движений. Все, кроме черных сгархов. Темные сгархи не любят дневной свет, последствия проведенных над ними ритуалов.